Часть четвертая. Если Бога нет, то какой же я после этого капитан? А что, когда Бога нет? — говорит Дмитрий Карамазов. Тогда, если его нет, то человек — шеф земли, мироздание. Великолепно. Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос. Я все про это. Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Ну, этот сморчок сопливый может только так утверждать. А я понять не могу. Мы видели, без Бога не только невозможно любить человечество, без Бога жизнь вообще совершенно невозможна. В записных книжках Достоевского среди материалов к роману «Беса» есть рассуждение, которые Достоевский собирался вложить в уста Ставрогину. Прежде всего нужно предрешить, чтобы успокоиться вопрос о том, возможно ли серьезно и вправду веровать. Если же невозможно, то вовсе не так неизвинительно, если кто потребует, что «лучше всего всех сжечь», Оба требования совершенно одинаково человеколюбивы – медленное страдание и смерть, и скорое страдание и смерть. Человек беден безмерно. Это одинокий, беспомощный калека с перебитыми ногами, и Бог ему необходим, как костыль, иначе он сейчас же свалится. Человек лишен всякого живого чувства, свободно идущего изнутри. И не только лишен, он даже не в состоянии представить себе возможности такого чувства. Ну а мать, например, способна ли хоть она-то любить своего ребенка без санкций? Право, кажется, не удивишься, если где-нибудь найдешь у Достоевского недоумения, Как эта мать может любить ребенка своего без бога? Это сморчок сопливый может так утверждать, а я понять не могу. Все человеки могучие, слава сынов земнородных. Были могучи они, с могучими в битвы вступали. Это гекторы, Диомеды и Ахиллесы боролись и умирали за то, что считали благом целого. при идее такого убогого бессмертия, которое было хуже всякой смерти. И позднейшие греки, создавшие величайшую в мире культуру, были не то чтобы добродетельны без Бога, а гораздо больше. Они были добродетельнее своих богов. Это отмечают все исследователи греческой культуры. Еще в большей мере приложимо это к древним римлянам. Юпитер ли вдохновлял Гракхов в их борьбе за народ? Что уж говорить о подвигах и жертвах, которыми полна жизнь за последние века. Без санкции люди боролись и гибли, борются и гибнут. Все это как будто творится в каком-то совсем другом мире, не в том, в котором Достоевский. В его же мире, если нет человеку бессмертия, то есть только взаимная ненависть, злоба, одиночество и мрак. Самоубийство, говорит Достоевский, при потере идеи о бессмертии, становится совершенно и неизбежно, даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами, так и сказано. Эта слепота Достоевского на все живое слишком ужасна и трагична, чтобы можно было смеяться. И однако комично-последовательной иллюстрацией к его мысли о невозможности для человека жить без санкции является событие, о котором рассказывает Петр Верховенский в «Бесах». пятницу вечером я с офицерами пил. Об атеизме говорили уж, разумеется, Бога раскастировали. Рады, визжат. Один седой бурбон-капитан сидел-сидел, все молчал. Вдруг становится среди комнаты. И знаете, громко так, как бы сам с собой. Если Бога нет, то какой же я после этого капитан? Взял фуражку, развел руками и вышел. Довольно цельную мысль выразил, зевнул Ставрогин. Да, я не понял. Вас хотел спросить. Мы, может, тоже бы не поняли, но подготовленные Достоевским мы понимаем и понимаем, что это действительно весьма даже цельная мысль.